Глава вторая. Я удерживала всё внимание на м э д д и г а н и не переводя взгляд на Дона, хотя таково было моё первое побуждение. Нельзя показать, что в комнате призрак. Да и вопрос был риторическим, поскольку Дон знал, что Мэддиган его не слышит. «Кэт Крофилд, Рассел», представилась я пожилому человеку, сделав малюсенькую паузу. «Ладно, мы с к о с т и не были женаты согласно человеческим законам». Но по стандартам вампиров мы были связаны крепче, чем когда-либо мог связать нас с какой-то там листок бумаги. Волна удовольствия коснулась моего подсознания, дрейфуя из-под с ч и т о в которыми окружил себя к о с т и как только наш вертолёт приземлился. Ему понравилось, что я добавила его фамилию. Это было всё, в чём я нуждалась, чтобы решить, что с этого дня буду Кэтрин Кроуфилд Рассел. Несмотря на то, что мне даже не потребовалась реакция Дона, чтобы понять, что Джейсон м э д д и г а н станет шилом задницы. Годы, привит ы х в строгости манер, лишили меня возможности не протянуть ему руку. м э д д и г а н смотрел на неё на долю секунды больше, чем требовалось, прежде чем пожать. Да. Недостаточно м о з о л и с т а я чтобы касаться чего-нибудь, кроме ручек, ковриков для мыши и телефонов. Впрочем, я так и думала. И его колебание показало мне, что у нашего нового консультанта предубеждение либо против женщин, либо против вампиров, и ни один из этих вариантов любви к Мэддигану мне не прибавил. к о с т и назвал своё имя, в отличие от меня, не протягивая руки. Но он был сыном проститутки, и его детство было потрачено на попрошайничество и воровство в стремлении выжить на улицах Лондона 18-го столетия. Его не сверлили бесконечно о манерах и уважении к старшим, как меня. Он, не моргая, уставился на Мэдигана, д засунув руки в карманы своего кожаного плаща, и его полуулыбка была скорее вызывающей, чем учтивой. Мэдиган понял намёк. Он вытянул свою руку из моей и не попытался протянуть её кости. Еле заметное выражение облегчения, как показалось, пробежало по его лицу. «Ясно. Предубеждение против вампиров. Прекрасно». «Ты был прав, да?» — сказал м е д и г а н Таито с веселостью, прозвучавшей фальшиво. Он действительно пришел с нею. На секунду мой взгляд метнулся к Дону. «Боже милостивый, м е д и г а н может его видеть? Он был человеком, но... Возможно, у м е д и г а н а есть какие-нибудь экстрасенсорные способности». «С вампирами так. Если вы приглашаете одного супруга, другой автоматически включён в приглашение», — легко ответил Костя. «Это старинное правило, но я прощаю вас за незнание». «О, Мэдиган имел в виду Костя». Я подавила фырканье. То, что он сказал, было правдой. Но даже если и не так... к о с т и не остался бы в стороне только потому, что какой-то чванливый костюмчик захотел применить давление. «Что за проверка с удостоверениями на крыше?» — спросила я, чтобы отвлечь всех от соревнования взглядами между Мэддиганом и к о с т и который всё равно проиграет наш консультант. Никто не мог переиграть в вампира в гляделке. Мэддиган перевёл своё внимание на меня. Его естественный аромат стал чуть-чуть кисловатым. Одна из оплошностей, которую я заметил, когда прибыл два дня назад, заключалась в том, что никто не провел мою идентификацию, когда я приземлился. Это здание слишком важно, чтобы ставить его под угрозу чем-то столь простым, как неаккуратная система безопасности. Тейт ощетинился. Намек на изумроды появился в его глазах цвета и н д и г о но я лишь фыркнула. Три контрольно-пропускных пункта безопасности установлены на Земле. Но если вы пребываете воздушным путём, вас перепроверяет в самолёте команда и полётный лист. Потому кто бы ни был внутри, это тот, кого и ждут. Кроме того...» Я снова фыркнула. «Если кто-то чужой доберётся сюда по воздуху, вы думаете, он сможет убраться со своим самолётом на ракетный диапазон, а несколько вампиров сумеют отследить его по одному только запаху?» Вместо того, чтобы оскорбиться моим грубоватым анализом того, насколько бесполезен идентификатор личности на крыше, м э д и г а н лишь вдумчиво посмотрел на меня. «Я слышал, что у тебя были трудности с полномочиями и следованию приказом. Кажется, это не было преувеличением». «Нет, это правда», — с радостной улыбкой ответила я. «Что еще вы слышали?» Он пренебрежительно махнул рукой. «Слишком много перечислять». Твоя бывшая команда так восторгалась с тобой, что я просто обязан был встретиться лично». «Да, я не купилась на то, что это и была причина, по которой я здесь, но решила подыграть». «Хорошо, но что бы ни было, не обращайте внимания на то, что рассказала обо мне моя мать». Мэддиган даже не улыбнулся. «Чопорный болван». «И чем же занимается операционный консультант? Мне интересно». Спросил к о с т и будто вовсе и не был занят использованием своих телепатических навыков на Мэдигоне с того самого момента, как мы приехали. Я бы сделала то же самое и сама, но мои ментальные способности по шпионажу в настоящее время не были активны. Гарантирует, что передача управления в сделавшемся чрезвычайно чувствительном отделе государственной безопасности пройдет столь же гладко, как и должно быть. сказал Мэддиган с самодовольством, вернувшимся в его тон. «За следующие несколько недель я просмотрю все отчеты. Миссии, персонал, бюджеты. Все. Этот отдел слишком критически настроен, чтобы надеяться, что сержант Брэдли готов к задаче управления им». Вот о Тейта не дернулась ни единой мышцы, несмотря на то, что подразумеваемое этими словами оскорбление Должно было привести его в ярость. Несмотря на то, что с Тейтом в прошлом у меня были проблемы, в их перечень не входили некомпетентность, предательство и отсутствие этики. «Вы не найдёте никого более компетентного, чтобы управлять операциями «Тепечь», когда Дона нет», — сказала я с еле заметными нотками стали. «Он здесь не поэтому», — прошепел Дон. Он молчал предыдущие несколько минут, но теперь казался более возбуждённым, чем я когда-либо его видела. Став призраком, мой обычно учтивый дядя значительно ослабил контроль над своими эмоциями. Или же у них с Мэддиганом в прошлом произошла противненькая история? Он — голова настоящей тайной ветви ЦРУ, так что если он здесь, он явился зачем-то более важным, чем ревизия работы Тейта. Продолжил Дон. «Я особенно заинтересован тем, чтобы добраться до твоих отчетов», сказал мне Мэддиган, не обращая внимания на другую беседу в комнате. Я пожала плечами. «Утомите себя сами. Надеюсь, вам нравится история о злодеях или злодейках, доводящие в конце до смертной скуки». «Мои самые любимые», — ответил Мэддиган, сверкнув глазами, но мне было плевать. «Дэйв, Хуан, Купер и моя мама в комнате крушений?» — спросила я, закончив играть в эти глупые подтекстовые словесные игры. Увидев их, я отвлекусь от подозрения, что нужно проверить задницу Мэддигана на наличие большого жучка. Если я проведу с ним ещё какое-нибудь время, мой темперамент пересилит здравый смысл и ни к чему хорошему это не приведёт. «Умнее всего будет играть в п о к о р н о с т и позволить Тайту узнать, вынюхивает ли здесь Мэддиган что-то со скрытыми мотивами». «Зачем ты хочешь знать их местоположение?» — холодно спросил Мэддиган, будто у меня были намерения причинить им вред. Моя улыбка скрыла тот факт, что я сжала зубы. «Поскольку, раз уж я здесь, я хочу поприветствовать друзей и семью». Удалось ответить мне, и я гордилась собой за то, что не закончила предложение словом «кретин». «Солдаты и стажёры слишком заняты, чтобы бросать свои дела только потому, что гость захотел поболтать», — решительно заявил Мэддиган. Мои клыки по собственной воле резко удлинились, почти причиняя боль своим ж е л а н и е м сорвать э т о м е р з к о е выраженница со слегка морщинистого лица Мэддигана. «Возможно...» Часть этого отразилась на моём лице, потому что он завершил свой комментарий. «И я должен предупредить вас, что любые враждебные действия по отношению ко мне будут расценены как нападение на Соединённые Штаты». «Напыщенный хрен!» — рявкнул Дон, шагнув к Мэдигану, прежде чем резко остановиться, будто вспомнив, что в теперешнем состоянии он ничего ему сделать не может. Поток предупреждения коснулся моих р а з ъ я р е н н ы х эмоций. Безмолвное напоминание кости, чтобы я взяла себя под контроль. И я сделала это, заставляя клыки скрыться, а глаза изменить цвет от обжигающей зелёного к их нормальному оттенку серого. «И что же натолкнуло вас на мысль, что я собираюсь напасть?» — спросила я, делая свой голос настолько невинным и удивлённым, насколько смогла, мысленно сворачивая его в крендель. «Может, я здесь и новенький, но со всех сторон изучил отчеты относительно вашего вида», сказал м э д и г а н на мгновение, сбрасывая свой фасад Джимена, чтобы показать голую враждебность, покоившуюся под ней. «Все они указывают, что глаза вампиров меняют цвет непосредственно перед тем, как они нападут». к о с т и засмеялся. Ласковый звук, вступивший в некое противоречие с опасной энергией, начинающий проникать даже сквозь его щиты. Хрень. Наши глаза становятся зелеными по причинам, не имеющим никакого отношения к намерению убить. И я видел, как вампиры разрывали глотки без малейшего изменения в цвете радужки. Это единственный опыт, который был у тебя с вампирами. Отчёты. Последнее слово было произнесено с вежливым презрением. Мэддиган явно напрягся. У меня было достаточно опыта, чтобы выяснить, что некоторые могут читать мысли. Улыбка Кости стала шире. Это не должно тебя беспокоить. Человеку, которому нечего скрывать и бояться нечего. Верно, дружище? Я ждала, чтобы увидеть, пошевелит ли Мэддиган мозгами и обвинит ли напрямую Костю в том, что он сует нос в его разум во время этой беседы. Но тут просто поправил свои очки в проволочной оправе как если бы их местоположение на его носу имело главенствующий приоритет. «Не собирается прекращать это дерьмом. Прекрасно. Полагаю, было наивно с моей стороны надеяться, что он будет действовать напрямую. Жизнь не так проста». «Твоя мама и остальные закончат с тренировкой через час», — сказал Тейт. Это были первые слова, которые он произнес с тех пор, как мы вошли в его офис. «Вы можете подождать здесь, если хотите. Мэддиган уже уходит». «Ты отпускаешь меня?» — спросил Мэддиган с лёгким скептицизмом. Выражение лица Тейта было мягким. «Разве вы не говорили чуть раньше, прежде чем сюда приехала Кэт, что с вас достаточно меня на сегодня?» Слабый цвет появился на щеках Мэддигана. «Не от смущения, как я поняла из его аромата, пронизанного нотками керосина». тщательно скрываемое негодование. Говорил. Коротко ответил он. «У тебя будут готовы эти отчёты для меня завтра утром? Полагаю, что не ложиться спать остальную часть ночи для такого, как ты, не вызовет никакого затруднения». О, какая жопа. Мои клыки сделали этот трюк, дай нам до него добраться снова. Но на сей раз я придержала их в дёснах, так же, как и зелёный свет Носферату, не дав ему сверкнуть в моём пристальном взгляде. Затем Мэддиган вернулся к нам. «Кэт, к о с т и Он произнёс наши имена так, будто мы должны за них извиниться, но я лишь усмехнулась, как если бы к этому моменту вовсе не выпотрошила его в своих фантазиях несколько раз. «Так замечательно было встретиться с вами», сказала я, снова протягивая руку только лишь потому, что знала, он не хотел ее касаться. Он принял ее с той же едва заметной паузой, что и в прошлый раз. Я не сжала его руку до поломанных костей, как только он оказался в моей власти. Но это было, ой, как заманчиво. Как только я отпустила его, Мэддиган метнулся из офиса Тейта, унося за собой облако лосьона после бритя и раздражения. «Я последую за ним», — категорически заявил мой дядя. и я не вернусь к тебе потом, Кэтт». Я поглядела на Тейта, едва заметно кивнувшего мне. По правде, я испытала облегчение от того, что он не попытался спорить, да он мог ш п и о н н и ц за Мэддиганом чертовски более эффективно, чем Тейт или кто-либо ещё. Возможно, Мэддиган здесь, потому что у дяди Сэма была паранойя из-за того, что за операции по охоте за неумершими и уничтожению свидетельств их существования отвечает вампир. Если так, Мэддиган потратит впустую множество долларов честных налогоплательщиков, тщательно исследуя эту деятельность только для того, чтобы прийти к выводу, что Тейт станет выдающейся заменой Дона. Его личное дело было безупречным, поэтому я не боялась, что Мэддиган откопает какие-нибудь скелеты в шкафу Тейта в реальном или метафорическом смысле. Но не только поэтому я была рада, что дядя сосредотачивается в большей степени на Мэдигане, чем на поиске пути к вечному проходу на другую сторону. Если у Мэдигана была более зловещая причина быть здесь, Дон мог предупредить нас быстрее, чем кто-либо ещё. Я верила, что Тейт, Дэйв и Хуан способны убраться отсюда, если неприязнь м э д и г н а к неумершим примет более угрожающий оборот. Но мама со всей её бравадой просто не была столь же крепкой, как они. Мы находились не в обычном здании, из которого она могла бы сбежать, пробив стену. Четвертый подуровень был построен так, чтобы держать там вампиров против хволи. Уж это я знала. Я спроектировала его в прошлом, когда ловила вампиров, чтобы ученые Дона могли сделать синтетическое чудодейственное лекарство под названием «Брэнс». Этот препарат, полученный из заживляющей составляющей крови неумерших, сохранил жизнь нескольким членам нашей команды после того, как они получили тяжелые ранения. Потом к делу присоединился Кости, и Дон переборол страх, что чистая вампирская кровь, намного более эффективная для исцеления, чем Брэмс, может обратить во зло любого, кто выпьет ее». к о с т и з давал для Дона достаточно крови, чтобы использовать с ранеными членами команды, как необходимые в результате ячейки для вампиров на четвертом подуровне оставались пустыми в течение многих лет. Но это не означало, что их не могли снова вернуть в использование, если Дон прав, и Мэддиган здесь по другим причинам, чем обычная оценка. Или, может быть, за последнее время со мной случилось слишком много дерьма, Так что теперь я вижу в каждом худшее. И неважно, есть у меня на то настоящие причины или нет. Я встряхнула головой, чтобы прочистить мысли. Несмотря на то, что Мэддиган выводил меня из себя, не так уж давно у Дона было точно такое же предубеждение о вампирах. Чёрт, д да о меньше восьми лет назад я сама думала, что единственный хороший кровосос — мёртвый кровосос. Да, позиция Мэддигана буквально кричала — подозрительный бюрократический ублюдок. Но, надеюсь, проведя некоторое время с Тейтом, Хуаном, Дэйвом и моей матерью, он поймет, что в сверхъестественных было нечто большее, чем то, что он прочитал на страницах официальных отчетов об убийствах». «Так, что вы о нем думаете?» — протянул Тейт, и прежняя напряженность теперь исчезла из его тона. «Что лучшими друзьями навеки мы не станем?» — было все, что я ответила. Нет нужды говорить больше, когда комната могла прослушиваться. Тейт проворчал. «Я тоже это ясно ощущаю. Возможно, это и хорошо, что всё так сложилось». По осторожному намёку Тейта на состояние Дона было очевидно, что он тоже не стал рисковать тем, чтобы наши слова потом передали м э т и г а н у Я согласно пожала плечами. «Думаю, всё в мире происходит не просто так».